Дэн Браун, Тайна и стайн", глава шестая. Иголем лежал обнаженный на пеньковом коврике. Как и всегда, его путешествие завершилось волнами эйфории и всеобъемлющим чувством духовной связи со всем сущим. сексуальный оргазм, высшую точку мистического блаженства, открывавшую врата, сквозь которые можно было увидеть подлинную реальность. Часто высмеивали, как плод больного воображения. Но тем, кто познал истину, не нужны были ограниченные умы. Голем из собственного опыта знал, что Вселенная куда сложнее и прекраснее, чем способны постичь большинство. Современники все еще не могли принять ту истину, что древние понимали интуитивно. Человеческое тело всего лишь временный сосуд для познания этого земного мира. Он вынул изо рта перфорированный кляп, и поднялся, оставаясь один в темноте своей святыни. В отсутствии света он двинулся к дальней стене и опустился на колени перед алтарем, который воздвиг там. Шаре рукой в темноте он нашел коробок спичек, чиркнул одной и зажег три вативные свечи, расставленные на столе среди засохших цветов. По мере того, как пламя свечей разгоралось, перед ним проступала фотография на стене. Он умиротворенно улыбнулся ее лицу. «Ты меня не знаешь, но я здесь, чтобы избавить тебя от зла». Темные силы, угрожавшие ей, были могущественны и обладали необычайной проницательностью. Сейчас она была уязвимее, чем когда-либо, особенно потому, что была рассеяна. Она нашла любовь, по крайней мере, ей так кажется». Голема тошнила от мысли, что она отдается тому, кто этого недостоин. «Он не понимает тебя так, как я. Никто не понимает». Иногда, когда она лежала в постели, переплетенная со своим новым любовником здесь, в Праге, голем позволял себе наблюдать, будучи незримым гостем в ее сознании, молча созерцая и отчаянно желая крикнуть ей в ухо. «Он не тот, за кого себя выдает!» Но голем оставался безмолвным, мыслью в тени. Она никогда не должна узнать, что я здесь. Глава 7 Крупнейший в мире издатель Penguin Random House выпускает почти 20 тысяч книг в год, принося свыше 5 миллиардов долларов годового дохода. Его американская штаб-квартира расположена на Бродвее, в Мидтауне Манхэттена, и занимает 24 этажа сверкающего серого стеклянного небоскреба, известного как Random House Tower. В этот вечер офисы были безлюдны. В городе давно перевалило полночь, даже уборщики закончили свои обходы. Тем не менее, на 23 этаже в угловом кабинете горел одинокий свет. Редактор Джонас Фокман был ночным человеком. В свои бодрые 55 лет он сохранял подростковый распорядок дня, совершал ежедневные пробежки в Центральном парке и носил на работу черные джинсы и кроссовки. Его вьющиеся черные волосы, к счастью, все еще были густыми, но борода определенно начала серебриться. Ему нравилось думать, что это делает его похожим на Джозефа Конрада. Фокман любил эту нетронутую тишину поздних часов, наслаждался одиночеством, разбираясь в запутанных сюжетах и витиеватых фразах, делая подробные заметки для авторов. Сегодня вечером он освободил стол, чтобы посвятить ночь своему любимому занятию — чтению только что полученной рукописи от нового автора. «Скрытый потенциал». Большинство изданных книг незаметно появлялись и исчезали, но избранные захватывали умы читателей и становились бестселлерами. Фокман возлагал большие надежды на ту, которую собирался прочесть. Он ждал ее несколько месяцев. Книга представляла собой смелое исследование тайн человеческого сознания, написанное известным специалистом по наэтике Кэтрин Соломон. Чуть больше года назад близкий друг Фокмана Роберт Лэнгдон привез Кэтрин в Нью-Йорк, чтобы за ланчем представить ее книжную идею. Презентация ученой была потрясающей. Это была самая захватывающая заявка на нон-фикшн из тех, что Фокман когда-либо слышал. Уже через несколько дней он снял проект с рынка, предложив Кэтрин выгодный издательский контракт. Прошлый год она провела за написанием книги в полной секретности. И только сегодня днем позвонила из Праги, сообщив, что закончила правку рукописи и готова к его оценке. Фокман подозревал, что Лэнгдон мог подтолкнуть Кэтрин прекратить бесконечные исправления и выслушать мнение редактора. Какой бы ни была причина, одно Фокман знал точно. Если рукопись Кэтрин Соломон окажется хотя бы наполовину, так же захватывающей, как и ее презентация, эта книга станет одним из важнейших проектов в его карьере. Просветляющая, ошеломляющая, универсально значимая. Поиски понимания человеческого сознания быстро становились новым святым Граалем науки, и Фокман чувствовал, что Кэтрин Соломон готова стать ведущим голосом в этой области. Если ее теория подтвердится, человеческий разум окажется совсем не таким, каким его представляли. Эта истина произведет глубокий переворот в наших взглядах на человечество, жизнь и даже смерть. Фокман задумался, не стоит ли перед ним работа, которая однажды встанет в один ряд с такими изменившими парадигму публикациями, как «Происхождение видов» и «Краткая история времени». «Не торопись, Джонас», — напомнил он себе, — «ты пока даже не прочитал его». Резкий стук в дверь Фокмана вернул его в реальность. Он крутанулся на стуле, удивленный ночным визитером в глухую полночь. «Мистер Фокман?» Незнакомый молодой человек стоял на пороге. «Да, кто вы?» «Простите, что напугал вас, сэр». Парень поднял ламинированный бэджик компании. «Алекс Конан, отдел информационной безопасности». «Я работаю в основном по ночам, когда нагрузка на систему минимальна». Беспорядочная шевелюра и футболка с логотипом пиццерии Папагайо. Делали его больше похожим на серфера, чем на техника. «Чем могу помочь, Алекс?» «Уверен, что это ерунда», — продолжил парень. «Просто предупреждение о неавторизированном пользователе для нас редкость. Но теперь, когда я вижу, что вы действительно здесь, в здании и в системе, мне спокойнее. Наверное, просто глюк в вашем аккаунте». «Но я не в системе», — Фокман показал на монитор. Компьютер всю ночь был выключен. Глаза парня слегка расширились. «Оу!» Фокман почувствовал легкую тревогу. «Кто-то вошел под моим логином?» «Нет-нет», — техник замотал головой. «Вернее, уже нет. Кто бы это ни был, его здесь нет». «Кто бы это ни был? Что это вообще значит?» Техник теперь выглядел обеспокоенным. «Это значит, кто-то проник в ваш личный сегмент, сэр, без пароля и авторизации». «Надо быть реально крутым хакером, потому что у нас защита военного уровня». «Погоди, что именно было взломано?» Фокман развернулся к столу и включил компьютер. «Вся моя профессиональная жизнь на этом чертовом сервере. Кто-то взломал один из ваших SVW», — сказал парень. Фокман застыл. Это был не тот ответ, который я хотел услышать. «SVW?» Защищенные виртуальные рабочие пространства Относительно новая разработка PRH Из-за участившихся случаев пиратства украденных рукописей некоторые редакторы PHR начали настоятельно рекомендовать топовым авторам работать исключительно на серверах Penguin Random House для дополнительной безопасности. Многие из самых ценных рукописей PHR RH писались, редактировались и хранились в одном защищенном месте, в зашифрованной, защищенной фаерволом системе Random House Tower и ее зеркальном резерве в Мэриленде. Я уговорил Кэтрин Соломон использовать СВW с беспокойством подумал Фокман. Разглядев ее заявки потенциал бестселлера, Фокман настоял, чтобы Кэтрин соблюдала строгие меры безопасности во время работы над рукописью. Она охотно согласилась, сказав, что ей нравится идея удаленной работы над рукописью из любой точки мира, зная, что все материалы в одном безопасном месте с автоматическим бэкапом. Большинство авторов мыслили аналогично, хотя одно их беспокоило – конфиденциальность. Никто не хотел, чтобы нетерпеливый редактор следил за процессом раньше, чем рукопись будет готова к показу. Поэтому каждый автор, использующий SVW, защищал свое рабочее пространство паролем, кодом доступа, известным только ему до момента сдачи материала. «Для Кэтрин этот день настал сегодня», — подумал Фокман. Когда она звонила ранее из Праги, она нервно продиктовала Фокману свой код доступа, чтобы он мог начать читать и править текст. Фокман тут же освободил стол от других дел, чтобы погрузиться в ее рукопись уже вечером и прочитать ее от начала до конца за выходные. Однако теперь его долгожданный вечер чтения был прерван охранником футболки, принесшим тревожные новости. «Какой СВВ был доступ?» – спросил Фокман, чувствуя, как пересыхает в горле. – «Какая книга?» Паренек достал из кармана смятый листок и стал его разворачивать. Кажется, это какая-то математическая книга. Фокман встрепенулся, почувствовал проблеск надежды. «Вот», — сказал Алекс, читая записку, название... — Сум. Редактора тут же пронзила паника. «Дыши, Джонас, дыши! Сум никакая не математика, это была аббревиатура. Она расшифровывалась как «Соломон» без названия». Конец седьмой главы. Если вы еще не подписались, подпишитесь, поставьте лайки для мотивации диктора. Спасибо. Глава восьмая. Стоя под струями горячей воды в душе отеля, Роберт Лэнгдон закрыл глаза, вдыхая пар. Он сумел скинуть промокшую одежду, но так и не смог избавиться от окутавшего его с утра ощущения растерянности. Лэнгдон подумал, было позвонить Кэтрин, прервав ее экскурсию по лаборатории доктора Гесснер, чтобы рассказать о случившемся, но передумал. Это тот странный разговор, который нам лучше провести лично, когда она вернется. Даже сейчас, когда тело постепенно согревалось, а мысли прояснялись, Он не находил логичного объяснения тому призрачному явлению на Карловом мосту или своей реакции на него. Обычно Лэндон сохранял спокойствие в стрессовых ситуациях, но этим утром он поддался панике, охваченной странным, почти животным страхом. Это чувство подавило его рациональное мышление. Вид женщины, запах смерти, копье, зловещий перезвон колоколов, навязчивые воспоминания безостановочно прокручивались в голове. Как такое могло произойти? Он мысленно вернулся к событиям прошлой ночи, всего пять часов назад, когда Кэтрин с криком его имени проснулась от жуткого кошмара. Он успокаивал ее, пока она в панике пересказывала свое страшное видение. Это было ужасно, Роберт. В ногах нашей кровати стояла темная фигура. Она была в черном, с шипастым нимбом на голове, и держала серебряное копье. От нее исходил смрад, как от разложения. «Я звала тебя, но тебя не было». Женщина прошипела. «Роберт не спасет тебя, ты умрешь». Прозвучал оглушительный грохот, вспыхнул свет, и отель взорвался в облаке огня. Я чувствовала, как горю. Тогда, несмотря на очевидный ужас на Кэтрин, Лэнгдон видел в его элементах логику. Шипастый нимб или сияющий венец фигурировал в ее лекции тем вечером. Серебряное копье обсуждалось с Бригитой Гейснер, за кружкой пива после мероприятия. Запах серы мог остаться после их поездки к термальным источникам Карловых Вар. А взрыв в отеле наверняка был отголоском мрачных кадров в новостях вечера, репортажа о теракте в Юго-Восточной Азии. Лэнгдон успокоил Кэтрин, напомнив, что Абсент сильный галлюциноген, и что она, вероятно, переживает из-за того, что ее издатель скоро прочитает рукопись. «Я прекрасно знаю это волнение», – подумал Лэндон. «Неудивительно, что тебе не спалось». Теперь же, спустя несколько часов, стоя под душем, он не находил никакого разумного объяснения тому, что только что увидел. По крайней мере, в рамках своего понимания реальности. Эйнштейн как-то сказал, «Совпадение – это способ Бога оставаться анонимным». «То, что я увидел, не было совпадением». Внутренний голос Лэндона настаивал, «Это статистически невозможно». Либо кошмар Кэтрин предсказал будущее, либо будущее отреагировало на ее сон. Какая из версий верна, Лэнгдон не понимал. Еще более жутким казалось то, что вчерашняя лекция Кэтрин как раз затрагивала этот феномен. Прикогниция – способность ощущать или предвидеть события до их совершения. Со сцены Владиславского зала Кэтрин перечислила самые известные случаи прикогниции в истории – включая вещи и сны Карла Юнга, Марка Твена и Жанны Дарк. Она рассказала, как за три дня до убийства Авраам Линкольн поделился со своим телохранителем Уордом Хиллом Лемоном сном, в котором видел накрытое саваном тело под охраной солдата, объявившего «президент убит убийцей». Затем Кэтрин поведала о самом странном случае Моргане Робертсоне, американском писателе, опубликовавшим в 1898 году роман Четность, основанный на его кошмаре про непотопляемый лайнер Титан, который сталкивается с айсбергом и тонет во время своего первого трансатлантического плавания. Удивительно, но книга вышла за 14 лет до катастрофы Титаника. Совпадения в конструкции судна, его маршруте и обстоятельствах гибели были настолько детальными, что их так и не смогли объяснить. «Знаю, в зале есть скептики», – кокетливо бросила она взгляд в сторону Лэнгдона. «Поэтому я хочу рассказать об этом эксперименте. Впервые приведенном годы назад моим коллегой из Института ноэтических наук. С тех пор его повторяли и развивали лабораторию по всему миру. Вот в чем его суть. Кэтрин нажала кнопку слайдера, и на экране появилось изображение, испытуемое в камере с датчиками, сидящей перед небольшим киноэкраном. Снимая показания активности мозга специальным оборудованием, начала она, мы показываем испытуемому случайную последовательность изображений. Они делятся на три четкие категории. Жестокое насилие, идиллический покой или откровенные сцены сексуального характера. Поскольку каждый тип изображения активирует разные зоны мозга, мы наблюдаем в реальном времени, как сознание обрабатывает картинку. Следующий слайд показал график мозговых волн с цветными всплесками, соответствующими типами изображений. Как и ожидалось, соответствующие участки мозга активируются при появлении каждого конкретного изображения. Все понятно? Зал дружно закивал. Отлично, сказала она, увеличивая горизонтальную шкалу графика. Эта временная шкала предельно точно фиксирует момент, когда компьютер случайным образом показывает изображение и момент реакции мозга. Лэнгдон гадал, к чему она ведет. «Если увеличивать шкалу дальше, — продолжила она, — демонстрируя миллисекундные интервалы, мы обнаружим серьезную аномалию». Она умолкла, и спустя секунду зал взорвался удивленными возгласами. Лэнгдон разделял всеобщее замешательство. Согласно графикам, мозг испытуемого реагировал раньше, чем появлялось изображение. «Как вы видите», — сказала Кэтрин, — «этот человек регистрирует каждое изображение преждевременно. Соответствующий участок его мозга активируется на целые 400 миллисекунд до показа картинки. Каким-то образом его сознание уже знает, что именно он увидит». Она улыбнулась. Но это еще не самое поразительное. Воцарилась тишина. «Оказывается, — продолжила Кэтрин, — мозг реагирует не только до того, как изображение появится, но еще до того, как генератор случайных чисел компьютера выберет, какое именно изображение показывать. Выходит, мозг не столько предсказывает реальность, сколько создает ее?» Как и все вокруг, Лэнгдон был в шоке. Он также знал, что сама эта идея, представление о том, что человеческие мысли создают реальность, лежит в основе большинства великих духовных учений. Будда. Мы то, о чем мы думаем. Иисус. Все, чего не попросите в молитве, будет до нового. Индуизм. В вас заключена сила Бога. Как знал Лэнгдон, эту концепцию повторяли и современные прогрессивные мыслители, и гениальные творцы. Бизнес-гуру – Робин Шарма заявлял «Все создается дважды, сначала в уме, а потом в реальности». Самая известная фраза Пабло Пикассо согласила: «Все, что можно вообразить, реально». Стук заставил Лэнгдона вздрогнуть, и Владиславский зал растворился в его сознании. Он снова оказался в душе, услышав, как открывается дверь ванной. Сквозь матовое стекло душевой кабинки Лэнгдон разглядел расплывчатый силуэт входящего человека и с облегчением вздохнул. Слава богу, она вернулась раньше. Несомненно, Кэтрин узнала о происшествии в отеле и сразу приехала обратно. «Только закончил!» – крикнул Лэнгдон, выключая горячую воду и отказываясь от привычного ледяного обливания. «Холодной воды мне на сегодня хватило». Он схватил полотенце, висевшее внутри душевой кабины, обернул вокруг бедер и вышел в ванную. «Кэтрин?» Он резко замолчал. Кэтрин там не было. Лэнгдон стоял лицом к лицу с угловатым мужчиной в кожаной куртке. «Да кто вы такой?» – потребовал Лэнгдон. «Как вы сюда попали?» Незнакомец сделал шаг вперед без тени улыбки. «Мистер Роберт Лэнгдон», – произнес он с сильным чешским акцентом. Доброе утро. Я капитан Яначек из УЗИ. Я позволил себе забрать ваш паспорт из спальни. Надеюсь, вы не против. Забрали мой паспорт? Лэнгдон чувствовал себя уязвимым, стоя перед этим человеком в одном полотенце. Простите, кто вы? Мужчина показал удостоверение, но в парном воздухе Лэнгдон разглядел лишь эмблему организации. Льва, вставшего на дыбы. Восстающий лев. Этот символ был довольно распространенным, он также являлся эмблемой подготовительной школы Лэнгдона, хотя он был почти уверен, что этот тип не из Академии Филлипса Эксетера. «Я из УЗИ», — хрипло сказал мужчина, — «Чешской национальной разведывательной службы». «Не похож на разведчика», — подумал Лэнгдон, — «глаза мужчины были красными и слезились, придевшие волосы нечесанными, а рубашка под кожаной курткой сильно помятой». «Я скажу это один раз, мистер Лэндон». Чешский чиновник шагнул к нему, словно намеренно, переступая какую-то невидимую грань между ними. «Вы только что эвакуировали пятизвездочный отель. Либо дадите вескую причину, либо я немедленно арестую вас». Лэндон растерялся. «Я ужасно сожалею», — пробормотал он. «Трудно объяснить, капитан. Я ошибся». «Согласен», – парировал мужчина, не проявляя эмоций. «Серьезная ошибка. Почему вы подняли тревогу?» Лэнгдон понял, что придется сказать правду. «Я думал, что произойдет взрыв». Единственной реакцией офицера было легкое поддергивание густых бровей. «Интересно, и что могло вызвать этот взрыв?» «Не знаю. Возможно, бомба? Вы боялись, что в этом...» отеле бомба, но при этом побежали обратно в здание и поднялись в этот номер. «Предупредить мою подругу». Мужчина достал из куртки блокнот и прочитал. «Ваша подруга мисс Кэтрин Соломон?» Лэнгдона пробрала зноб, когда он услышал имя Кэтрин из уст офицера чешской разведки. Ситуация с каждой минутой становилась серьезнее. «Верно, но ее уже не было». «Понимаю, понимаю». «Значит, зная, что ваша подруга в безопасности, вместо того, чтобы спуститься обратно, вы рискнули утонуть в ледяной реке, выпрыгнув из окна?» Лэнгдон признал, что этот поступок удивил даже его самого. Я запаниковал. Внезапно зазвонил колокол. Это показалось зловещим. «Зловещим?» Он выглядел оскорбленным. «Это Ангелус, профессор». Церковные колокола звонят здесь каждый час, призывая к утренней молитве. Я бы подумал, вы это знаете. Да, конечно, но я не соображал. Колокола создавали ощущение, будто время, не знаю, вышло. Я видел полицию в лобби ранее. Время вышло? Так значит, у вас была аналоговая бомба на 7 утра? Это не моя бомба. Лэнгдон с трудом сдерживал себя. Нет, я просто был в замешательстве и действовал инстинктивно. «Конечно, я оплачу». «Не нужно платить, сэр», — сказал мужчина, смягчив тон. «Люди путаются. Это не проблема. Я просто пытаюсь понять, почему вы подумали о взрыве. Откуда вы получили информацию?» «Я не могу ему рассказать», — понял Лэнгдон. «Правда выглядела невероятной. Невообразимо, и, честное признание, могло обернуться серьезными проблемами. Он мне не поверит». Лэнгдон внезапно осознал, что, возможно, ему нужен адвокат. — Мистер Лэнгдон? — настаивал офицер. Лэнгдон поежился, крепче удерживая полотенце. Как я сказал, я запутался. Мне дали неверную информацию. Капитан прищурился и сделал шаг поближе, тихо сказал. — Собственно, профессор, проблема не в этом. Проблема в том, что у вас была ценная информация, очень ценная. Я не понимаю. Офицер пристально смотрел, изучая его. — Нет? — Лэнгдон покачал головой. «Профессор», — ледяным тоном произнес капитан, — «сегодня рано утром в этом самом отеле моя команда обнаружила и обезвредила бомбу. Она должна была сработать ровно в семь утра». Конец восьмой главы